Сообщение Анисимова слушал вместе со Сталиным и сидевший в кожаном кресле Берия. Погрузневший, несколько обрюзгший, он хотя уже и обладал маршальским званием, по-прежнему носил штатскую одежду, добротный, сшитый по моде пиджак. Искусный зачес светлых волос прикрывал просвечивающую лысину. Голубые холодные глаза сквозь круглые и стекла взирали на Анисимова. Ведая, как и раньше, органами внутренних дел, Сталин еще со времен 1937 года поставил их как особое свое орудие над самыми высшими органами партии и государства, Берия постепенно стал охватывать ряд народнохозяйственных задач, год от года более крупных. Ни одно большое строительство уже не обходилось без его участия. Распоряжаясь главным управлением лагерей, сосредоточивая на ударных стройплощадках неисчислимые колонны заключенных, он командовал возведением новых мощных гидростанций или, как говорилось тогда, великими стройками коммунизма. В этом позволим здесь себе строчку авторского отступления пожалуй, обнаженно выступал трагический парадокс времени. Впрочем, Анисимов, тот, каким он был тогда, докладывая Сталину проблему восточно-сибирской металлургии, не знавал даже и мыслей о парадоксах, о противоречиях эпохи. От вопросов, которые могли возмутить его, коммуниста, разум и совесть, он уходил, усказал простейшим способом «не мое дело». Меня это не касается, не мне судить. Любимый его брат погиб в тюрьме. В душе он оплакал Ваню. Но и тогда остался твердым в своем не рассуждать. Для него не было пустыми словами выражения солдат партии. Позже, когда вошло в обиход солдат Сталина, Он с гордостью, и несомненно, по праву считал себя таким солдатом, и каждую встречу со Сталиным острейше переживал. Берия он бдительно остерегался. Они, два члена ЦК, разговаривали на «ты», но эпизод тридцатилетней давности «не могу вам, Берия, доверять», не был, конечно, забыт ни тем, ни другим, Анисимов отлично знал, что Берия лишь выжидает случая, чтобы расплатиться, расправиться с ним. Однако для этого требовалось дозволение Сталина, хотя бы молчаливое. Александр Леонтьевич так и жил в атмосфере непрестанной опасности. Привык, что днем и ночью над ним занесена рука. Но Сталин Анисимова не отдавал. Сталинский листок, сохраняемый Анисимовым, продолжал действовать, оберегая его. Чувствуя полную внутреннюю собранность, Анисимов, подчас прерываемый вопросами прохаживающегося генералисимуса, четко докладывал главные данные проекта. Вот он указкой очертил недавно открытое в излучении Ангары железорудное месторождение, называя на память разведанные и предполагаемые запасы тамошних руд, нуждающихся в обогащении, он неожиданно уловил еле заметную усмешку на тонких, втянутых губах старика Челышева. Что такое? Неужели он чем-то ошибся? Невольно Анисимов вновь взглянул на карту. Да, он показал не тот изгиб Ангары. Потрясенный оплошкой, он хотел тут же ее исправить, но Сталин произнес... «Сколько электроэнергии возьмут ваши обогатительные фабрики?» Анисимов, не затрудняясь, назвал интересующую Сталина величину. «Эти показатели, товарищ Сталин, выведены на основе опыта наших лучших обогатительных и агломерационных установок». «На основе опыта?» «Не то вопросительно, не то недовольно», — сказал Сталин. «Опять, значит, будете жечь уголь?» чтобы выпекать агломерат. Однако других способов, ответил Анисимов, в распоряжении металлургов пока нет. Товарищ Челышев, надеюсь, подтвердит. Челышев ограничился кивком. Таким образом, показатели, продолжал Анисимов, принятые нами. Сталин, однако, не дослушал.